Камера отъехала, показывая, что мистер Город стоит у стены кирпичного здания на американской улице. Над дверью угольник и компас, а между ними буква О. «На месте», — произнес голос за кадром. «Давайте посмотрим, работают ли камеры в холле», — сказал женский голос. Слова «прямая трансляция» продолжали пульсировать в левом нижнем углу экрана. Теперь в кадре возник небольшой холл. Свет шел откуда-то снизу, но освещение оставалось слабым. В дальнем конце комнаты за столом сидели двое, один спиной к камере. Камера неуклюже наехала. На мгновение изображение расплылось, потом сфокусировалось снова. Тот, кто сидел лицом к камере, встал и начал расхаживать, как медведь на цепи. Это был среда. Выглядел он так, словно отчасти даже наслаждался происходящим. И когда окончательно установился фокус, с хлопком возник звук. «Мы предлагаем вам шанс положить этому конец здесь и сейчас, без кровопролития, без агрессии, без боли, без потери жизней», говорил сидевший спиной к камере. «Разве это не стоит небольшой уступки?» Остановившись, среда повернулся на каблуке. «Прежде всего», — прорычал он, раздувая ноздри, — Вы должны понимать, что требуете, чтобы я говорил от имени всех, что сами понимаете абсурдно. Во-вторых, с чего это вы решили, что я поверю, будто вы, ребята, сдержите свое слово?» Сидевший спиной к камере качнул головой. «Вы к себе несправедливы. По всей очевидности, вождей у вас нет. Но вы один из немногих, кому прислушиваются». «Ваше слово имеет большой вес». «А что до того сдержу ли я свое?» «Так эти предварительные переговоры снимаются на пленку и идут в прямой эфир», — он жестом указал на камеру. «Пока мы говорим, ваши люди наблюдают за нашей беседой. Другие увидят видеозаписи. Камера не лжет». «Все лгут», — бросил среда. Тень узнал голос человека, сидевшего спиной к камере. Это был мистер Мир, тот, кто говорил с городом по телефону, пока тень был у города в голове. «Вы не верите, — сказал мистер Мир, — что мы сдержим данное слово?» «Я думаю, что ваши обещания созданы для того, чтобы брать их назад, а клятвы, чтобы их нарушать. Но свое слово я сдержу». Безопасность на время переговоров уже была оговорена обеими сторонами. «Да, должен, кстати, заметить, что ваш протеже снова под нашей опекой». «Нет», — фыркнул Среда, — «вот уж нет». «Мы обсуждали подходы к грядущей смене парадигмы. Нам вовсе не обязательно быть врагами. Разве мы враги?» Среда как будто заколебался. Я сделаю все, что в моей власти. Тут тень заметил в изображении среды на экране нечто странное. Что-то красное поблескивало в его левом стеклянном глазу. Точка оставляла фосфорное остаточное свечение, когда сам среда двигался. Среда же, казалось, об этом не подозревал. «Это большая страна», — сказал он, собираясь с мыслями. Среда повернул голову, и красная точка лазерного прицела соскользнула ему на щеку, а потом вновь стала подбираться к стеклянному глазу. «Здесь хватит места...» Телединамики приглушили звук выстрела. Голова среды взорвалась. Тело его повалилось навзничь. Мистер Мир встал и, так и не обернувшись к камере, вышел. «Давайте еще раз посмотрим в замедленной съемке», — бодро предложил голос диктора. Слова «прямая трансляция» сменились надписью «повтор». Медленно-медленно красная точка лазерного прицела подползла к стеклянному глазу среды, и еще раз левая половина его лица растворилась в облаке крови. «Стоп-кадр». «Да, Бог по-прежнему хранит Америку», — возвестил диктор, как репортер новостей, бросающий заключительную ключевую фразу репортажа. Остается вопрос, какой Бог? Другой голос, тень решил, что он принадлежал мистеру Миру, поскольку тоже казался отчасти знакомым, произнес. «Теперь мы возвращаем вас к запланированной программе передач». Вот это здорово! Тренер утешал свою дочь, говоря ей, что она по-настоящему красива, в точности, как ее мать. Зазвонил телефон, и офицер Лис, вздрогнув, проснулась. Сняла трубку. «Окей? Окей? Да, окей!» Положив трубку на рычаг, она встала и, обойдя стойку, сказала тени «Придется все же посадить вас в камеру. Туалетом не пользуйтесь». «Скоро приедут из департамента шерифа Лафаета и вас заберут». Сняв с тени наручники и ножные кандалы, она заперла его в камере предварительного заключения. Теперь при закрытой двери вонь стала еще сильнее».